В кабинет вошел Маркин. «Товарищ генерал, сообщение из МИДа», — передал он срочную телеграмму. «Они проверили через консульское управление», — понял Ладынин и, взглянув на сообщение, нахмурился. «Кажется, ты был в чем-то прав», — сказал он. В сообщении указывалось, что Мигель Переда приезжал в этом году дважды в Россию по приглашению фирмы «Марк ЛТД». «Мне не нравится подобное совпадение», — задумчиво пробормотал Ладынин. «Нужно будет узнать, где сейчас находится этот Переда, поднять его документы в нашем посольстве и узнать городской телефон в Барселоне». «Действуйте, Маркин, скажите, чтобы нашли нашего консула» не нужно, скажите мне. Я попрошу министра иностранных дел. Он быстро найдет своих сотрудников». Маркин поспешил из комнаты. «Идем», — предложил генерал. «Группы захвата уже на месте. Окружили здание фирмы. Сейчас может начаться штурм». «У них есть противогазы?» «Конечно, нет», — мрачно ответил генерал Ладынин, — Наша группа вылетает только через 10 минут. У нашего спецназа будут противогазы. Они вышли из комнаты в зал. Все напряженно ждали сообщения. «Товарищ генерал», — доложил директору ФСБ, руководитель оперативной группы АТЦ, «мы окружили здание, но нам кажется, что в доме никого нет». Директор ФСБ посмотрел на премьера. Тот нахмурился. Он уже предвкушал радость окончания столь сложного и неприятного дела, когда пришло это сообщение. «Пусть все проверят сами», — властно сказал премьер. «Проверьте все лично», — зло повторил директор ФСБ, «и только потом докладывайте мне о результатах вашей проверки». слушаюсь, Отозвался виноватый голос руководителя группы. Через пять минут он доложил. Наши люди вошли в здание, пока никаких признаков жизни не обнаружено. Во дворе стоят два автомобиля. Все слушали сообщение. Директор ФСБ пожалел, что все телефоны выведены на микрофон, и его беседу теперь слышат все руководители, столпившиеся в зале. — На первом этаже никого нет, — последовал доклад. — Идем дальше. Абуладзе хмуро переглянулся с Ладыниным. — На втором этаже тоже никого нет. Здесь на столе лежит телефон, он звонит. Все время звонит, и записка. «Какая записка?» написана: « Поднимите трубку». На этот раз Ладынин посмотрел на Абуладзе и покачал головой. Оба профессионала уже понимали, что именно там происходит. «Осторожно возьмите телефон», — разрешил директор. «Только очень осторожно. Там может быть установлено взрывное устройство». Потом была долгая минута молчания. Наконец, не выдержав, директор крикнул. — Что у вас происходит? — Говорите, черт вас всех возьми! — Товарищ генерал! Послышался виноватый голос руководителя оперативной группы. Сюда звонил Майский. Он предупредил, что едет в аэропорт и просил не задерживать никого по дороге, иначе они сломают капсулу. Директор ФСБ взглянул на мрачного премьера и прошептал проклятие. Министр обороны тяжело вздохнул, хватаясь за сердце. Абуладзе в третий раз посмотрел на начальника ГРУ. — Нас предали, генерал, — очень тихо сказал он. И предал кто-то из находившихся в этом здании. Москва. 15 часов 50 минут когда на лестничной клетке послышался в очередной раз шум он услышал это сквозь пелену тумана окружавшего его сознание